Глава 138. Энциклопедия. Тирания левого полушария. Если разделить полушария мозга и показать левому глазу, соответствующему правому полушарию, смешной рисунок, закрыв правый глаз, соответствующий левому полушарию, то испытуемый засмеётся. Но если спросить его, в чём юмор, то левое полушарие, чуждое юмору и шуткам, Придумывает объяснение этому поведению и скажет, например, потому что у экспериментатора белый халат, а меня от этого цвета колбасит. Левое полушарие изобретает логику поведения, потому что не может смириться со смехом по неведомой ему причине или вообще без причины. Более того, после вопроса весь мозг будет уверен, что смех был вызван белым цветом халата, забыв про показанный правому полушарию смешной рисунок. Во время сна левое полушарие не беспокоит правое. Последнее смотрит своё кино с персонажами меняющими лицо, с нелепым расположением мест, с безумными речами, с внезапным прерыванием одних интриг и нелогичным началом других. Но при пробуждении левое полушарие опять забирает бразды правления и расшифровывает воспоминание о сновидении таким образом, что они складываются в связный сюжет. с единством времени и места действия, которое на протяжении дня превращается в память об очень в кавычках логичном сне. Даже бодрствуя, мы постоянно бессознательно воспринимаем информацию, интерпретируемую левым полушарием мозга. Его тиранию нелегко вынести. Некоторые употребляют спиртное и наркотики, чтобы избежать от безжалостной рациональности половинки своего мозга. Под предлогом химической интоксикации нервных волокон правое полушарие даёт себе разрешение говорить свободнее, без подсказок вечного толкователя. Окружающие скажут: он бредит, у него галлюцинации, а человек всего лишь вырвался на свободу. Можно обходиться и без химии. Достаточно приказать себе допустить непостижимость мира. и начнётся прямой приём необработанной информации от правого полушария. Вернёмся к вышеприведённому примеру. Если мы стерпим свободу выражения правого полушария, то до нас дойдёт первая шутка, та, что по-настоящему нас рассмешила. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.